Глава одиннадцатая. Волоков хочет водочки. Сибирь. Станция Тыреть. 1919 год. Поезд под литером «Б» опять стоял. Привыкшие к частым остановкам офицера охраны с безнадежной тоской смотрели в обмерзшие по периметру окна, зевали и вяло перебрасывались дежурными банальностями. Обо всем было давным-давно говорено-переговорено. Старые и новые анекдоты озвучены по много раз. «Глядите, господа, и не ото сколько на стекло наросло!» Поручик Синицкий поскреб пальцем по толстой ледяной шубе на зеркальном окне. «Страшно представить, что бы мы делали, не случистой аварии, под Татарской». «Да уж», — после короткой паузы отозвался поручик Рейнвард. «Воистину на Руси говорили нет худа без добра». стучали бы сейчас зубами во второклассном вагоне на рыбьем меху. А тут, пожальте, красивые и теплые вагончики первого класса китайско-восточной железной дороги. Живи, не хочу. Вот только едем безобразно, господа. Больше стоим, ежели по совести. Вагоны для самой длинной железной дороги в мире были специально заказаны на русско-балтийском вагонном заводе. Это были четырехосные пассажирские вагоны системы Полансо. которые имели усиленные деревянный кузов. Все пассажирские вагоны КВЖД были оборудованы ручными и воздушными тормозами Вастенгауза. Во всех вагонах было предусмотрено электрическое освещение и запасные свечные фонари, вентиляция. «Оригинальное наблюдение!» — фыркнул кто-то. Поручик поджал губы, но промолчал. «Ссориться тоже всем изрядно надоело». Вагон охраны был на совесть протоплен, и свободные от караула офицеры спали в исподнем. Однако отсутствие гигиенических удобств делало свое невидимое вонючее дело. Умыться можно было только в холодном тамбуре, где босые ноги мгновенно прилипали к полу, и отодрать их можно было только оставив на прокаленном холодом железе кожу с мозолями. Первое время после выхода литерных эшелонов из Омска офицеры еще совестились запаха собственного немытого тела, насквозь пропревших портянок и пытались соблюдать чистоту. Однако поезда верховного правителя медленно, но неуклонно вкатывались в зиму, и трескучие морозы быстро парализовали работу умывальников и клозетов в классных вагонах. И тогда офицеры, оставив попытки ополаскивать лица и мыть ноги, махнули рукой на санитарию с гигиеной. И понемногу стали привыкать к тошнотворному амбре. Портянки и обмотки, как и прежде, отдавали для стирки денщикам, стараясь не думать о том, каково бедным солдатикам полоскаться в ледяной воде. И какими словами те поминают при этом своих отцов-командиров. Правда, бриться все-таки приходилось регулярно. Верховный правитель Колчак был в этом отношении строг до невозможности. Попадешься ему на глаза небритым где-нибудь на полустанке, где он регулярно делал мацион вместе с мадам Тимиревой? Так в ее присутствии очистит, что, как говаривал Есаул Енисейский и закусывать братцы после этой выволочки не требуется. Гражданская жена колчака, разделившая с ним тяжести лишения великого снежного исхода. Головной салон вагона Шелона под литерой Б занимал сам Верховный. В двух следующих вагонах размещался личный конвой адмирала. Остальные вагоны первоначально были отданы штабным офицерам. Однако после страшной аварии под Татарской состав пришлось переформировать и прицепить после четвертого по счету вагона полтора десятка теплушек с золотом из разбитых вагонов эшелона Д. Штабные офицеры делили четвертый вагон с радистом Верховного правителя и чешскими легионерами, нахально подселившимися сюда после аварии. Наличие в вагоне радиоотделения, скрипящее, свистящие и завывающие на все голоса радиостанции вызывало у офицеров непреходящее раздражение. А сожительство с чехами было хоть и обидным для русских, но все же интересным. Можно было завсегда напроситься к иностранцам в гости и пораспрашивать их о довоенном житье бытие в Европе и Австро-Венгрии. А то и исподобится попробовать их традиционный напиток – сливовицу. Крепкую и непривычно сладкую водку. Впрочем, чехи оказались людьми прижимистыми и вскоре стали делать вид, что не понимают цели визитов русских офицеров. А на прямые вопросы о сливовице улыбались – разводили руками и отрицательно качали головами. «Кончилось, братушка! Извини, подвинься!» Прибытие из Омска в Новониколаевск коренным образом изменило главенствующий статус верховного правителя. Когда литерные поезда адмирала добрались до сибирской столицы, то уперлись тут в чехословаков. На требование Колчака пропустить его литерные составы был получен едва прикрытый вежливостью категоричный отказ. Легионеры в первую очередь давали зеленый свет на восток только своим эшелонам. Верховный правитель, будучи оторванным и от правительства, и от армии, фактически превратился в заложника чехов и словаков. Ничего поделать с этим было нельзя, и Верховный промаялся в Новониколаевске до 4 декабря, занимаясь вопросами обороны города, откатящейся лавы Красной армии. В Новониколаевске свободное от дежурств офицеры озабоченно рыскали по сибирской столице в поисках продовольствия и спиртного. Пусть не Смирновский или Шустовского, не до жиру, как говорится. Спиритус Винни Ректификати тоже мог пригодиться в поездке, которая обещала быть черт знает какой долгой. Однако на местных рынках и толкучках на вопрос о спиртном либо отрицательно трясли головами, либо непомерно дорожились. Интерес спекулянтов могли пробудить разве что царские червончики и пятерки. Как будто личный конвой Верховного охраняя увозимая от большевиков золото купался в нем. Правда, кое-кто из особо догадливых офицеров еще в Омске или Казани, участвуя в перегрузках презренного металла в вагоны и на пароходы, не торопился сдать полковому казначею выпавшую из разболтанных ящиков монетку другую, а незаметно для прочих опускал царские червончики за галюнища сапог. Иногда тяжелые ящики прямо-таки выскальзывали, из натруженных руки разбивались. Тогда офицеры, смущенно поглядывая друг на друга, торопливо запихивали монеты в карманы и подсумки. Сия вольность, впрочем, была смертельно опасной. Пойманных на месте преступления расхитителей по приказу Верховного тут же расстреливали. Бывало и такое. Выстроив офицеров в шеренгу, вдоль нее ходил со стеком в руке личный телохранитель адмирала капитан Мержиевский. и, вглядываясь в лица господ офицеров, время от времени легонько стукал стеком по выпуклостям на карманах кителей. И когда в ответ слышался предательский звон, помощники Павла Франции молча выволакивали вора из строя, отводили в сторонку и морщась пристреливали. После таких безжалостных экзекуций те, кого пронесло, спешили в сортир или просто за угол. А там, пугливо оглядываясь, высыпали подобранное золото прямо на землю и, крестясь, спешили снова на люди. но не все. Было замечено, что многие офицеры в ту суматошную пору от чего то вдруг озаботились состоянием своих сапог. Причем ремонтировали их сами, исключительно ночами не доверяя денщикам. Разгадка была простой. Люди мастерили в подкладочной коже голенищ кармашки для монет. И незаметно, и не зазвенят проклятые николашки, хоть застучись по ним. «Вот эти-то особо догадливые», никогда не возвращались из отпусков в город с пустыми руками. Они легко добывали и Смирновскую, и Шустовский, и простую рабочекрестьянскую водку. Будучи заняты решением спиртовых проблем, русские, как говорится, отстали от жизни. А когда вникли в ее сиюминутность, поделать было уже ничего нельзя. Иностранные легионеры из добродушных и услужливых соседей по вагону, братушек, незаметно превратились в начальников над русским воинством. Впрочем, чехи со словаками и сами оказались в двусмысленном положении. Фронты Первой мировой они покинули давно, но ситуация театра военных действий и воля союзных правительств удерживали их в России. Уехать к себе на родину через германскую линию фронта они не могли. Предложенный большевистским правительством морской маршрут через Мурманск и Архангельск тоже был неприемлем. Балтику сторожили немецкие субмарины. Оставался единственный почти через полсвета путь до Владивостока, а далее морем. Через южные моря до Франции, где пополнение с нетерпением поджидала измотанная боями французская армия. В условиях отступления Колчака и быстрого продвижения на восток Красной армии перед ними был нелегкий выбор. Либо остаться в чужой стране и выступить на стороне белых, либо пойти на компромисс с красными и получить пропуск в Приморье. Руководством корпуса было принято решение в пользу компромисса. Поскольку на фронт вернуть братушек большевики так и не смогли, то решили использовать чехов и словаков на охране железной дороги. Вот тут-то легионеры, не будучи дураками, весьма основательно изменили собственный статус. Завладели подвижным составом на всем протяжении Великой железной дороги от Перми до Владивостока. На железнодорожной магистрали чехословаки, по-прежнему сохранявшие отмобилизованное боевое состояние, представляли большую силу. За Красноярском поезда верховного правителя уже не пять, а только два, его собственные литерные эшелон Д с золотом, на две недели были опять задержаны чехами. Под видом охраны от нападения партизана не фактически взяли поезда верховного под контроль, а его самого подвагонный арест. Для личного адмиральского конвоя не осталось секретом получения Колчаком телеграммы от французского генерала Жанена. Тот требовал оставаться на месте на неопределенное время до выяснения обстановки. А сия обстановка оказалась сложной и запутанной. И все кончилось тем, что 3 января 1920 года Совет министров сибирского правительства уведомил Колчака о необходимости отречения от власти и передачи полномочий верховного правителя Деникину, Адмирал очутился в безысходном положении и был вынужден это требование выполнить, издав свой последний указ. Вся полнота военной и гражданской власти на всей территории российской восточной окраины была им передана, но не Деникину, как было указано, а атаману Григорию Семенову. И литерные эшелоны потихоньку двинулись дальше на восток. Начальником команды ближней охраны Колчака состоял офицер чина Невысокого, но известный и проверенный, поручик Ермохин. Он был участником Первой мировой, добровольцем антибольшевистских формирований князя Голицына. Генерал-лейтенант Дитерихс приметил толкового поручика еще на комендантской службе в Екатеринбурге. Привлек его к охране места поиска и раскопок захоронения останков царской семьи. Когда Дитерихс стал главкомом фронта, Ермохин получил под начало отряд его личной охраны. А после нешуточного конфликта Дитрихса с Колчаком команда Ермохина перешла под начало Верховного правителя и получила от него специальное поручение – охрану золота. Колчак самолично разъяснил поручику задачи и особенности предстоящих действий охранной команды в пути следования эшелонов Верховного правителя. Подразделение поручика Ермохина на всем пути следования успешно охраняло поезд Верховного плоть до его ареста. Но и после этого Ермохин со своими солдатами и офицерами отказался подчиниться чехословацкой команде и разоружиться, и только после личного приказа Колчака полномочия все же сдал. Но оружие команда не сложила, и некоторое время продолжала выполнять охранные функции только во внешнем кольце. Внутреннюю непосредственную охрану стали нести чехи со словаками, И сразу же среди русских обитателей Литерного пошли разговоры о том, что братушки начали серию хищений вверенного им золотого запаса империи. Русскую команду это глубоко возмутило. И понемногу в головах русского конвоя начали копошиться нехорошие мысли. Почему чехам можно, а им нет? Жалование, в конце концов, самой осени не плачено. Впрочем, до станции зима русские офицеры только присматривались к теплушкам с золотом, прикидывали варианты и строили планы. А проклятые литерные пробирались на восток слишком медленно, делая в сутки не более 80-90 верст. Смотреть в окно было совершенно не на что, а желающих тяпнуть от тоски и неопределенности рюмаху другую, хоть пруд пруди. Но русское лекарство от скуки было далеко не у всех, и это обстоятельство поделили офицерское сообщество на господ имущих и господ шакалов. Последние только и высматривали, вынюхивали. Не уловят ли их чуткие носы знакомый аромат эликсира спасения? На шакалов глядели с плохо скрываемым презрением. Как, наверное, глядят всякие трудяги на бездельников-стрекозлов, пропевших свое лето. «А не выпить ли нам, господа, ватчонки?» Зевнул с верхней полки только что проснувшийся штабс-капитан Волоков. Штабс-капитан был из категории шакалов. и предложение выпить водки исходило не от того, что где-то в углу его личного чемодана тяжело булькал эликсир. Спрашивал Волоков просто так, на всякий случай. Вдруг, пока он спал, кто-нибудь из товарищей офицеров вспомнил про свой День Ангела, либо памятную дату, и, вспомнив, полез в заветный чемодан или дорожный мешок. Но, увы, вопрос Волокова был глазом вопиющего в пустыне. К тому же от спущенных с верхней полки ног пробудившегося штабс-капитана понесло так, что другие офицеры, сидящие на нижней полке, враз поморщились и, не сговариваясь, отодвинулись подальше. Спрыгнув со своей полки, Волоков с хрустом потянулся и еще раз на всякий случай осведомился. «Так что, господа, неужели все наши запасы живительной влаги иссякли?» «Ох, как жаль! А мне как нарочно на обед сейчас снился. У родственника архиерея». «Обед, господа!» «Да какой!» «С подачей монастырских настоек!» И до того гадостным оказалось реальное пробуждение, что... «Эх!» «Волоков, вы бы сапоги надели, что ли?» Буркнул из-за книги поручик Рейнвард. «Право, мы все тоже не хризантемами пахнем, но, уважая товарищей, сапог в купе хоть не снимаем». Поглядев на поручика заплывшими глазами, Волоков не заорал, Не потребовал незамедлительной сатисфакции. это было давно пройдено и изрядно всем надоело. Отделавшись многозначительным но «ну, ну господа чистоплюви, он не спеша обулся, потопал сапогами в пол и без особых церемоний попросил господ офицеров сдвинуться, пустить его к окну. А тут и пол вагона под ногами дрогнул, по составу из конца в конец залязгал металл вагонных сцепок. Поезд тронулся, вызвав всеобщий вздох облегчения. Волоков повторил просьбу пустить его к окну. Поскольку за полузамерзшими стеклами ничего, кроме как нескончаемой снежной пелены, не было, его пустили. Потаращившись в окно минут пять, Волоков неизвестно для чего спросил время и, не получив ответа, у самого же часы в кармашке что за издевательство, снова прижался лбом к холодному стеклу, изредка моргая глазами. Потом, словно что-то вспомнив, сорвался с места. И Исчез за дверью радиоотделения. Офицеры переглянулись. Поведение Волокова нынче было несколько необычным. — А изрядно мы нынче проехали без остановок, господа, — заметил кто-то из офицеров. — И стояли меньше часа. Прямо диво дивное. — Хоть едешь, хоть стоишь, какая разница? — лениво откликнулся другой. — Ни станций, ни даже паршивых разъездов. Оно, конечно, с другой стороны спокойнее. На станции иди к караульных вдоль состава расставляй да проверяй каждые десять минут. С докладом к начальнику смены бегай. По этой-то погодке. Так что не грешите, господа. И вообще, чем дольше едем, тем дальше от краснозадых. Ну вот, сглазил. Вагон дернулся. заскрипели тормозные колодки, и поезд опять стал замедлять ход. Хлопнула дверь радиоотделения. и в купе появился штабс-капитан Волоков. Лицо его прямо светилось, как у человека, получившего неожиданное приятное известие. «Последние новости, господа», — объявил он. «Радист головного эшелона только что передал нашему, что перед станцией тыреть еще одна партизанская диверсия. Пути разобраны на 50 сажен, так что стоять будем часа три не меньше. И за тыретью диверсия. Так что разбирайте шинели, господа». Предлагаю немного прогуляться на свежем воздухе. Офицеры снова переглянулись. Волоков нынче был сам на себя не похож. Как правило, его даже по хорошей погоде вытащить из вагона было невозможно, а тут... за окном метель, а он на прогулку зовет. Чудеса! — Что это с вами, штабс-капитан? — насмешливо осведомился Рейнвард. — Никак секретная радиограмма от союзников, полученные вас представили к награде? — Посмейтесь, посмейтесь, господа, — бормотал Волоков, поспешно натягивая поверх одних шаровар вторые. — Я погляжу, как вы будете смеяться, когда я изложу вам, господа, осенившую меня идею. — Ну что ж вы сидите, одевайтесь. — Холодно там, — передернул плечами подпоручик Синицкий. — Метель? — Давайте уж здесь излагайте, Волоков. — Синицкий, не пожалеете, богом клянусь, — господа здесь говорить никак невозможно. Штабс-капитан многозначительно мотнул головой на плащ палатку отделяющую чешскую половину вагона. «Такая идея, но один не справлюсь. И вы, Рейнвард, и вы, Рагулин, все пойдемте!» Офицеры едва не хором фыркнули. В идею Волокова никто, разумеется, не поверил, но в его голосе были такие звенящие нотки, что... «Да и действительно засиделись!» Все шестеро офицеров потянулись за шинелями, башлыками, посыпались шутки. Кто-то рассмеялся. — Ну, ведите, господин Сусанин, покажите нам снежные окрестности. — Сию минуту, господа, я только щека с собой прихвачу. — Эй, соловейчик, а ну подъем! — Господи, денщик-то вам зачем, Волоков? — Там, там, все там узнаете, господа. И вам настоятельно рекомендую денщиков своих прихватить. Боже, какой случай, фортуна! Офицеры и денщики спрыгнули с обледенелой подножки вагона и столпились у вагона, отворачиваясь от колючей поземки и кутая лица в башлыки. «Прошу за мной!» Волоков полы шинели заткнул за ремень и, высоко поднимая ноги и матерясь, зашагал по сугробам к концу вагона. На морозе энтузиазму у всех пропал, и офицеры, ругая себя за то, что повелись на очередную бредовую идею пустомели Волокова, все же побрели за ним, стараясь вступать след вслед. У полуразрушенной будки с каким-то железнодорожным инвентарем штабс-капитан остановился, жестом подозвал товарищей поближе. «Кладу карты на стол, господа!» — объявил он. «Только чур уговор! Кто не захочет идти со мной, даст честное благородное слово, что не выдаст уговор!» Заинтригованные офицеры пожали плечами. Это уже походило на заговор. Но скука, скука вагонная! «Говорите скорее, Волоков!» а то мы тут скоро околеем от холода. Господа офицеры, слушайте внимательно. Моя идея сложилась из нескольких составляющих, каким-то чудом сошедшихся в одной точке. Начну с его высокопревосходительства. Как вы знаете, господин адмирал шлет союзникам одну отчаянную телеграмму за другой и получает оскорбительные ответы. Генерал Жанен и прочие высокие комиссары отказываются призвать чехов к порядку и обеспечить нашим эшелонам беспрепятственный путь. И в Иркутске неладно, господа. Радист только что показал мне последние радиограммы оттуда. В городе восстание большевиков, а дивизия атамана Семенова, которому Верховный приказал навести в Иркутске порядок, встретила ожесточенное сопротивление. Лишенная огневой поддержки бронепоездов, она окопалась на подступах к городу. Тамошний эсеровский полицентр требует от его высокопревосходительства немедленно сложить с себя полномочия Верховного правителя. А чехи? Вы и сами видите, что это не русская шваль на грани бунта. Они в открытую говорят, что им надоело возиться с адмиралом. Они рвутся в приморье к своим пароходам. Но не молчите же, господа. Не придумал же я все это. Ну? Погодите, господа. А капель со своими отборными частями? Подал голос другой офицер. Части капеля, следующие за нашими эшелонами вдоль железной дороги, безнадежно отстали, мрачно вставил Рагулин. У него 30 тысяч отборных воинов, но они завязли в сибирских снегах. К тому же их продвижение сдерживают орды партизан. Они не поспеют к развязке. А если и успеют подойти, то предельно уставшие, измотанные кошмарным переходом через всю Сибирь. Америку вы нам не открыли, Волоков?» кивнул Синицкий. Более того, ходят упорные разговоры о том, что союзники и чехи ведут в Иркутске тайные переговоры о передаче русского золота и его высокопревосходительства тамошним эсерам в обмен на паровозы и беспрепятственный и быстрый путь во Владивосток. «Но что вы, собственно говоря, предлагаете, штабс-капитан?» «Терпение, господа! Я же говорю, у меня все сходится, как в волшебном сне!» Волоков повернулся к стоящим поодаль денщикам и окликнул своего. «Соловейчик, ко мне!» На наше счастье, мой денщик родом из этих краев. Если точнее, со станции Тереть, куда мы совсем скоро приедем, так, Соловейчик? Так точно, ваш бродь. Так вот, уже через несколько часов, ближе к ночи, мы будем в этой самой терете. Там издавна добывают соль, и вся земля изрыта соляными шахтами. Какой глубины, Соловейчик? Разный, ваш бродь, от трех до пяти сажений. От железнодорожной станции сии шахты далеко? и четвертью версты не будет ваш бродь. Так, теперь пошел вон. Отойди, отойди, соловейчик. Волоков, что за балаган вы тут устроили? Возмутился Рейнвард. Какие соляные шахты, к чему вы клоните? Как хотите, господа, я пошел в вагон. Не пожалеете, Рейнвард? Всего пару минут, прошу, я уже дошел до сути. Откашлявшись, Волоков начал загибать пальцы. Чехи, как пить дать, отдадут верховного большевикам. Союзники и пальцами не пошевелят, когда увидят, какой прием нас ожидает в Иркутске. Золото в итоге тоже отберут большевики. За что же мы тут страдаем, господа офицеры? Денежного и вещевого довольствия, который месяц не получаем, за спасибо мерзнем и к черту в зубы едем. Голодаем, мерзнем. Неужели мы не имеем права хоть на мизерную часть царского золотого запаса? Или вы полагаете, что эсеры с большевиками выплатят личному конвою адмирала долги пожалованию? «Эво вы куда, Волоков!» — присвистнул поручик Синицкий. «Имеем право. И вы сами это знаете, господа. Вся заковыка в том, чтобы обеспечить себе будущее без риска», — заторопился Волоков. «С собой изъятые должки казны, к сожалению, не заберешь». «Спрятать? Но куда? Земля в Сибири зимой такая, что ее только динамитом рвать, а динамит — это шум». «Но у нас впереди тыреть?» а там готовые дыры в земле, господа, соляные шахты. Я лишь предлагаю взять то, что нам по праву причитается, и спрятать пару-тройку ящиков с золотишком в шахту. Потом, после того, как все закончится, вернемся за нашим трофеем». Офицеры переглянулись, кое-кто поморщился от столь откровенного предложения. Но в рассуждениях Волокова был резон, и никто его не оборвал, не пристыдил. Но вагоны же опломбированы, Волоков. Штабные уполномоченные целостность вагонов на каждой станции проверяют. И две линии караула ставятся, наши чешский. Как тут быть? Ну и что с того? С чехами, если на то пошло, я уже договорился. Сейчас прикажем денщикам набрать кирпичей из этих развалин. На открытой платформе между нашим вагоном и теплушками с золотом есть пустые снарядные ящики. Наберут солдатики пудиков 5-6 кирпичей, уложат в эти ящики. Это первый этап нашей операции. Когда эшелон придет втыреть, дожидаемся проверки пломб, после чего вскрываем вагон и меняем золото на кирпичи. Новая проверка покажет, что хоть пломбы и сорваны, но количество ящиков сходится. Все полторы тысячи ящиков, что в вагоне проверять никто не будет, не до того, господа. Повесят новую пломбу и дальше поедем. А как же все-таки с чехами, не унимался Рагулин. Нечто они дозволят нам и такую экспроприацию произвести. «С братушками делиться придется. Они только рады будут. С пустыми руками на родину возвращаться они не намерены». «С пустыми», — передразнил Рейнвард. «Ваши чехи, волоков, рассеюшку и так пограбили, будь здоров. В их вагонах я сам видел и столовое серебро, и машинки швейные, и мануфактура тюками. А с золотом, господа, вообще подловато получается. Мы офицеры, царевы слуги и в грабители перекрашиваться. Уподобляться братушкам этим?» «Благодарю покорно. Отчизна нам, конечно, несколько задолжала, спору нет, но сей способ расчета и офицерская честь несовместимы. Погодите, Рейнвард, перебили его. Пусть Волоков до конца свой прожект раскроет. Штабс-капитана, а как быть на самой станции? Вдруг кто-то из местных увидит нашу возню? Мы уедем, а они достанут золото. Поселок далеко, в версте от самой станции не меньше». Кто из местных подглядывать рискнет? Двойную цепь своей охраны поставим. Все в наших руках, господа. Ну уже, господа, решайтесь. Переглядывайтесь, как барышни институтки правослова». «Полегче, господин штабс-капитан», — оборвал его Рейнвард. «Вы, Волоков, вольны делать, что хотите. Я буду молчать, раз уговор такой был. Даю в том честное слово офицера. Но сам на воровство, извините, не пойду». и вам, господа офицеры, не советую присягу забывать. Повернувшись, он побрел к поезду. Волоков лихорадочно всматривался в лица остальных. Офицеры, стараясь не глядеть друг на друга, вздыхали, со стервенением утаптывали снег, но пока за Рейнвардом никто не пошел. Штабс-капитан чувствовал, что его товарищам не хватает какого-то одного аргумента. «Ну, дело ваше, господа, как хотите». хотя лично я считаю, что наш Рейнвард — просто трусливая баба. Вот попомните мои слова. Когда дело будет сделано, он быстро передумает, примазываться станет. А вот ему тогда. И он свернул вслед внушительный кукиш с необыкновенно длинным высунутым вперед большим пальцем. Когда-то в гимназии в кадетах он смешил этим кукишем товарищей. Как они ни старались, такого длинного у них не получалось». Кукиш Волокова разрядил обстановку и сейчас. Офицеры заулыбались. Кто-то хихикнул. «Значит, делаем?» – дожимал Волоков. «Тогда сейчас даем команду денщикам, пусть наберут кирпичей». «Прямо не знаю, господа», – буркнул кто-то. «Не по-людски как-то? Хотя, с другой стороны, штаб капитан прав. Что толку с нашей присягой и офицерской чести, ежели в Иркутске все одно золотое сэр либо большевики растащат?» Волоков хлопнул в ладоши. «Ну вот и ладушки! Соловейчик, набирай кирпичи!» У штабс-капитана отлегло от сердца. Разговор с офицерами, которого он в глубине души боялся, закончился хорошо. «Вот только Рейнвард...» Волоков недобро посматривал на ушедшего к вагону поручика. «Честного слова в таких случаях маловато бывает», — подумал он. «Ну ничего...» Дай Бог главное дело провернуть, а с этим чистоплюем можно и позже разобраться. Пусть только эшелон минует тереть, и в сторону тайги пойдет. Был человек и не будет человека. Окончательные переговоры с чехами Волоков взял на себя. Вернувшись в вагоны мало-мало отогревшись, он отправился на поиски капитана Войда, старшего офицера чехословацкого конвоя. Войда с прищуром поглядел на русского собеседника. — Что ж, задумано неплохо, я согласен. Но добычу пополам, господин штаб-капитан. — Куда вам столько? Мы-то, господин капитан, свою долю на станции оставим. А вы? Под полки прятать будете? Думаете, большевики вас из Владивостока без обыска выпустят? — А то я просто ниц не ни, драгоушку, — процедил Войда, и, боясь быть непонятым, перевел. У вас в России в таких случаях, говорят, не ваше собачье дело. — А я в ваши дела и не лезу, — пошел на попятную Волоков. — Предупреждаю просто. — Сами разберемся, — отрезал Чех. — Значит, делаем так. В тырете ваши люди срывают пломбу на вагоне номер шестьдесят восемь шестьдесят, залезают внутрь и меняют золотые слитки в ящиках на кирпичи. Ящики с подменой вы переставляете куда-нибудь вглубь вагона, ясно? Приведен подлинный номер вагона, из которого на станции Тыреть были похищены ящики с золотом. Добро, да, кивнул Волоков. В Тыреть прибыли глухой ночью. На дебаркадере вокзала литерные эшелоны встречал один единственный человек с фонарем и в огромном тулупе до пят. Оказалось, баба. Волоков выскочил из вагона и к ней. «Слышь, милая, партизан не видать тут?» «Ездят вооруженные люди, господин офицер. С вечера конные человек с десяток проезжали. А кто такие, по нынешним временам опасно спрашивать?» «Понятно. А что за упряжка, санная бабонька?» «Моя лошаденка, ваш бродь. На ней сюды приехала, чтобы ноги не бить. Далече от станции живу». «Это хорошо, что далеко». Вот что, милая, я у тебя лошадку с санями позаимствую на часок. Гробы с поезда снять надо. Объехав подальше головные вагоны, где кое-где в окнах горел свет, Волоков подогнал саник к открытой платформе, где его в напряжении ждали подельники. Грузите ящики в сани, господа, и к теплушке, а мы с соловейчиком пошли шахты искать. Первую шахту в снежной целине нашли быстро, но она оказалась мелковата. Соловейчик, дрожа от страха и холода, брел по снегу медленно, светил во все стороны, вглядывался в сугробы, тыкал шестом. Нашли вторую яму, потом третью. Обвалив вниз с краев снег, посветили фонарем. «Сожжение три слишком подходящие. Волоков оглянулся на поезд. «Далековато все-таки, если б не лошадь с санями». «Соловейчик, остаешься здесь». — Да не стой, столбом дурак, а тропку между ям для лошади натопчи, чтобы не провалилась. Я за грузом пошел. К вагону подбежал, совсем запыхавшись. — Нашел шахты, нашел, братцы. — А у вас что? — Тихо ты, — прицикнули на него. — От головного кто-то идет, не видишь? Лошадь бы убрать с глаз, похоже, Ермохину не спится. И от вагона подальше отойдите, штабс-капитан, а спросит, чего, мол, тут делаете. Офицеры двинулись навстречу одинокой фигуре. Оказалось и вправду, Ермохин. Поручик всмотрелся в группу, держа руку на кобуре. «А вам чего не спится, господа офицеры? Часовых расставили и по вагонам». «Да вот не спится, господин поручик. Вышли прогуляться перед сном. Разрешите, осведомиться, стоять-то долго будем? Насчет стоянки сведений пока нет, господа. Капитан Войда?» — Оно поручику. — Так точно, господин поручик, чешский. — У вас все в порядке? — Оно поручику. Ну — Ну-ну. Ермохин зашагал вдоль вагонов в хвост состава. — Унесло чертушку, — выдохнул Волоков. — Ну что, приступаем? Откатили дверь вагона, начали принимать ящики. Потоптавшись рядом, Волоков посветил в вагон фонарем. изловчился и кое-как ухватил тяжелый мешок, лежащий с краю. Бросил его в отъезжающие сани. Ящики в сверкающую стенами соляную шахту спускали долго, умаялись. Поручик Рагулин, военный сапер, сидел около ямы на корточках, прилаживал к стене ямы квадратный ящик с динамитом. Закончив, повернулся к товарищам. «Господа, какое время отсрочки поставить? Тут максимум двадцать четыре часа. Меньше можно, больше нельзя». «Ставь на всю катушку», — пропыхтел Волоков. «Черт знает, сколько простоим тут!» «А яму пока жердями накроем на стеле, мы снежком засыплем». «Мы богачи, господа!» Подтащив к краю ямы мешок, надрезал его, вытащил небольшую коробочку. В ней оказался какой-то чудной орден. «Глядите, господа, орден какой-то! Никогда не видал такого! Иностранный, что ли?» На него цыкнули. «Не отвлекайся, штабс-капитан, помоги лучше!» Волоков спихнул мешок с орденами в яму, велел денщику вернуть бабе со станции лошадь с санями. Вернулись в вагон уставшие, но довольные. Дело сделано чисто, без лишнего шума. Волоков подул на озябшие ладони, потер их друг от друга. «Ну, господа, как хотите, а такие дела на сухую не завершаются», — объявил он. «Признавайтесь, у кого водочка осталась? Без обмывки, сами знаете, удачи не будет». Помявшись, Синицкий махнул рукой, где наша не пропадала. Полез в дорожный мешок, достал фляжку, выставил на стол. «Это и впрямь последняя, господа», — объявил он. «Берег на особый случай!» Шумно обрадовавшись, офицеры-заговорщики зазвенели стопками. Рейнвард сидел прямо, напряженно отвернувшись к окну. Пить он категорически отказался, и Волоков напомнил себе свое же обещание. Утром, проснувшись, обнаружили, что Литерный еще стоит. Переглянувшись, офицеры, не сговариваясь, стали одеваться. Все хотели поглядеть, как выглядит их тайник при свете дня. Рейнвард по-прежнему, ни с кем не говоря, проводил группу презрительным взглядом. Прогулявшись по дебаркадеру, поглядели в бинокль в сторону вчерашних своих захоронений, но от искрящегося под первыми лучами солнца снега глаза ослепли. Около полудня вернулся ремонтный поезд-разведчик, командир которого доложил, что пути починены. Впрочем, это не давало никаких гарантий. Партизаны обычно принимались за свои разрушительные дела, сразу же едва ремонтники уезжали. Комендант эшелона Б принял решение начать движение, выслав вперед броневик. Едва тронулись громыхнул взрыв, как раз там, где заговорщики вчера прятали ящики. Рагулин пожимал плечами. «Бывает, господа?» Техника есть техника, могла и раньше сработать. Обнаружив в кармане коробочку, Волоков принялся разглядывать извлеченный вчера из мешка орден. Формой его была стилизованная снежинка. В центре сибирский герб с присоединенным к нему сверху гербом России. По краям снежинки можно было различить кедровые ветки с шишками, а под ними двух горностаев. В нижней части головы мамонтов. На обратной стороне ордена была выдавлена проба высокопробного золота. Награда пошла по рукам. Офицеры дивились. Ничего подобного они раньше не видели. Волокову посоветовали сохранить награду как память. «Непременно сохраню», — согласился штабс-капитан. «Настоящий раритет -с? «И улика неопровержимая», — подал голос Рейнвард. «И не надо глядеть на меня волком, штабс-капитан». Я обещал молчать о вашем грязном поступке, но высказывать свое мнение в кругу посвященных мне никто не запретит. Офицеры переглянулись. Сказанное Волокову относилось и к ним. Ближе к вечеру, дождавшись, когда Рейнвард пошел в вагонный клозет, Волоков скользнул следом. Догнав, предложил выйти в тамбур для серьезного разговора. «Не о чем мне с вами разговаривать, господин штабс-капитан». «Никак боитесь, Рейнвард?» — прищурился Волоков. «Боятся вас? Много чести. Извольте я за вами». В холодном тамбуре Волоков попробовал ручку наружной двери. «Не запертали?» — повернулся к поручику. Тот, не ожидая для себя ничего хорошего, демонстративно расстегнул кобуру револьвера. Волоков помедлил. У него, кроме штатного револьвера в Кабуре был приготовлен и лежал в кармане шароваров никелированный дамский бульдог. Широко распространенный в конце 19 первой половине 20 века тип карманного револьвера. Название происходит от британского револьвера British Bulldog. Дрянь пистолетишка пукалка, но на близком расстоянии смертелен, подумал Волков. Вот только подпустит ли его Рейнвард близко. Заподозрил, что такабуру кобуру расстегнул. — Как отвлечь-то? Он сунул руку в карман, поручик напрягся, взялся за свой револьвер. Волоков медленно вытащил из кармана руку с добытым ночью орденом, подал Рейнварду коробочку. — Почему вы, Рейнвард, считаете сие неопровержимой уликой? И уликой чего, позвольте осведомиться? Поручик машинально взял коробочку, раскрыл и хмыкнул. потому что этим орденом никого и никогда не награждали. Верховный приобщил эти награды сибирского правительства к золотому запасу империи, чтобы в дальнейшем... — Понятно, — поблагодарил Волоков и тут же выстрелил, прижав дуло бульдога прямо к груди собеседника. Подхватил сползающее на пол тело, удержал. Свободной рукой открыл наружную дверь. В нее тут же ворвался жгучий морозный ветер. Волоков вытолкнул убитого в дверной проем, Швырнул вслед и сослуживший службу пистолетик. Перекрестился и тут же с сожалением вспомнил об ордене. Забавная вещица, впрочем, черт с ним. Он начал закрывать тяжелую дверь и тут же увидел на заплеванном полу тамбура коробочку с орденом сибирского правительства. Волоков мгновенно забыл о Рейнварде, живо поднял орден и вернулся на свое место.